Глава 18. Машина снов. Клиника нисколько не изменилась с момента моего последнего посещения. Ну а с чего бы ей меняться? Всякого рода богачи и аристократы привыкли к ней именно к такой. Она их устраивала. Так что менять коней на переправе у руководства клиники не было ни единой причины. Я расплатился с таксистом, поднялся по ступенькам на крыльцо здания и вошел в разъехавшиеся прямо перед носом стеклянные двери. В фойе клиники сегодня было немноголюдно. Всего лишь пара человек, стоящих возле стойки регистратуры, поэтому тихий звон колокольчика, возвещающий о новом посетителе, разлетелся по гулкому мраморному залу моментально. «Здравствуйте!» Одна из девушек за стойкой моментально обратила на меня внимание и сверкнула белоснежной дежурной улыбкой. «Проходите, пожалуйста, ко мне». Я подошел к стойке, по пути отметив, как по мере приближения, администратор же скользила по мне придирчивым взглядом, от пяток до самой макушки. А еще я буквально слышал, как попискивает в ее голове от нажатия кнопок калькулятор, и, видимо, итоговая сумма ей понравилась, поскольку, когда я подошел, улыбка девушки стала еще шире. Но еще бы ей не понравилось!» Ванесса не от балдыжи выбирала мне новые шмотки. У нее явно была какая-то тактика. Добро пожаловать в нашу клинику. Скажите, вы по записи? Я к профессору Громову, небрежно бросил я. Он меня ждет. Девушка сначала недоуменно моргнула, моментально погасив улыбку, а потом, когда до нее дошел смысл сказанного, заулыбалась еще шире, дружелюбно и приветливо. Да, конечно, профессор предупредил нас. Позвольте, я вас провожу. Сам доберусь. Где он меня ждет? Третий этаж кабинет под номером 00, прощебетала девушка, повернув голову чуть на бок. Может быть, вас все-таки проводить? Нет, не нужно, я покачал головой. Лучше скажите, Джулин сегодня здесь? Джулин? Она нахмурилась. Простите, не знаю такую. Она кем работает? Медсестра, наверное, я пожал плечами. Не знаю, как у вас это называется. Одну секундочку. И администраторша упорхнула к своим товаркам. Подергала их, собрала в стайку, и несколько секунд они шушукались, после чего также быстро разбежались по своим рабочим местам. Джулиан больше не работает в этой клинике, тоном в котором чувствовалась некая доля злорадства, сообщила администраторша. Да? А почему не знаете? У нее закончился срок практики, охотно пояснила девушка. Начался учебный год, и она вернулась к учебе в институте. Ах, вот оно что. Джулин тут была на практике, но теперь хотя бы буду знать, что уволилась она не из-за меня, и моя душа спокойна. Большое спасибо за информацию. Я улыбнулся девушке своей самой очаровательной улыбкой. Тогда я отправлюсь к профессору. Если у вас будут еще какие-нибудь вопросы, обязательно обращайтесь. Не оборачиваясь, я направился к лестнице и по белому мрамору поднялся на третий этаж, где прошел в самый конец коридора, ориентируясь по цифрам на дверях. Наконец добрался до кабинета с номером 00, негромко постучал и, выждав для приличия секунду, нажал на ручку двери. «Да-да, открыто!» — запоздав на половину секунды, отреагировал Громов, но я уже был внутри. «Сейчас одну секундочку!» — снова произнес профессор, сидя за столом и не отрывая глаз от окуляров микроскопа. «Одну крошечную секундочку!» Я ухмыльнулся и встал в проеме, привалившись плечом к косяку и оглядывая кабинет профессора. Тут царил натуральный творческий хаос. Везде прямо к стенам на скотч были приклеены распечатки схемы, таблицы и фотографии. Везде были разложены стопки документов, прижатых где хирургическим зажимом, а где кюветой. Даже на мониторе компьютера, удобно повернутом ко мне, на рабочем столе было столько пиктограмм, что от них ребило в глазах. «Нет, ну надо же!» — подсокол профессор, продолжая изучать что-то в микроскоп. Кто бы мог подумать, что этот экземпляр окажется таким замечательным?» Я покашлял, на что Громов снова отмахнулся. «Ну секундочку, прошу подождать!» Секундочка пролилась около пары минут, и все это время Громов азартно разглядывал что-то в окуляры. «Зараза!» — вдруг в сердцах выругался он, отлип от микроскопа, устало потер глаза и, наконец, посмотрел на меня. «Я вас слу...» О, «Марк, это вы! Ну, наконец-то! Я уж думал, вы передумали проходить!» Хоть бы позвонили. Хотя какой позвонили? Ночь же на дворе. Профессор. На дворе час дня. Я не сдержал улыбки. Да? Оха, за работой кажется, что время так летит. Профессор сокрушенно всплеснул руками. Впрочем, ладно, в любом случае хорошо, что вы здесь. Как самочувствие? В последнее время хорошо. С того раза, как я вам позвонил, эта напасть больше не повторялась. Ага, это хорошо. Это замечательно. Расскажите-ка мне поподробнее, все в самых мелких деталях. Что конкретно с вами было? Проходите, садитесь, вот... Куда бы вас посадить? Сейчас, секундочку. Громов быстренько освободил один из стульев, заваленный бумагами, самым простым и радикальным способом, просто сбросив их на пол. Я устроился на стуле и принялся подробно объяснять, что именно видел, и почему считаю, что это были воспоминания, а не сны. Действительно... «Очень похоже на воспоминания», — резюмировал Громов, задумчиво потирая подбородок. «Я, конечно, далек от сомнологии, и уж тем более о нейрологии». «Кого?» — ужаснулся я, поняв, что моя память не знает таких слов. «Вы сейчас проклятие читаете или что?» «Нет, это всего лишь две медицинские науки. Первая изучает сон как общий процесс, а вторая — сновидение в частности». Громов улыбнулся. Уже давно не секрет, что сны являются продукцией головного мозга, если угодно галлюцинациями в процессе сна. Вот аниэрология как раз и изучает процессы и механизмы, согласно которым происходит их формирование. Я кивнул, и профессор продолжил свою мысль. Так вот, в любом случае дело в вашем головном мозге, поэтому сейчас, чтобы сразу откинуть самые плохие варианты, вроде опухоли или кровоизлияния, мы пройдем на томограф я надеюсь у вас нет ничего металлического в голове вроде сережек или может пластин установленных после переломов хотя откуда вам помнить с вашей то памятью тогда идем сначала на рентген пожалуй а то потом на лучше не думать о том что будет потом в конечном итоге не найдя ничего критического в моем теле что могло бы помешать процедуре меня уложили в устройство которое тихо гудя покрутилось вокруг меня и уже через десять минут профессор глядел на непонятные мне картинки Он внимательно их изучил, сощурившись и потирая подбородок, пару раз хмыкнул, придя к своим выводам, а потом выдал результат. «Мозг ваш в полном порядке, уважаемый, по крайней мере, физиологически, так что проблема психологического характера, однозначно». «Это значит, что вы ничего не способны сделать?» Я нахмурился. «На профессора Громова и его знания я возлагал большие надежды». «Не совсем». Громов назидательно поднял палец. Кое-что сделать мы можем. Дело в том, что наша машина по имплантации памяти способна не только внедрять ее в реципиента, но и восстанавливать недостающие участки. То есть, например, представьте себе, что человек учился в медицине и прогулял четверть семестра, но все равно потом умудрился закончить институт, и у него в голове на месте той информации, которую давали на протяжении пропущенного времени, черная дыра. Так вот, наша машина способна заполнить эту дыру — Так как она, по сути, является сборником вообще всей информации вообще обо всем, за счет того, что подключена к сети и управляется нейросетью, которая постоянно поддерживает базу данных в актуальном состоянии, она способна определять поврежденные или отсутствующие фрагменты памяти и восстанавливать их целостность. Собственно, именно это мы и сделали с вашей памятью, с той лишь разницей, что там черная дыра была размером во всю память. И что конкретно вы предлагаете? Испробовать на мне этот метод? Подключить меня к машине по второму разу и восстановить недостающие фрагменты? В яблочко!» Громов сочно чмокнул губами. «Так как задача этой системы — дефрагментировать, то есть восстанавливать целостность памяти, может случиться так, что она сработает и на вашу собственную, личную, так сказать, память. Вряд ли мы получим прямо вау-эффект, Как никак нейросеть не запрограммирована на работу с подобными данными, но она определенно сможет найти какие-то общие зацепки в ваших разрозненных фрагментах и хотя бы немного структурировать исходную информацию». «Это предположение или факт?» — уточнил я. «Марк, ну право слово!» — Громов всплеснул руками. «Конечно же предположение. Вы что, думаете, что у меня каждую неделю пациенты с подобными проблемами? Тем-то вы и уникальны». Я вообще не припоминаю, чтобы хоть один пациент имел что-то подобное в плане памяти. «Ладно, док, ладно, я же не со зла», — примирительно произнес я. «А еще какие-то идеи у вас есть?» «Ха». Громов пожевал губами. «Даже не знаю, нейролептики. Ну, первое, что на ум пришло». Я быстро покопался в памяти, узнал, что под нейролептиками человек превращается чуть ли не в зомби, особенно в контексте инициативности и решительности, и сразу же отказался от таких предложений. «Я согласен на машину. Чем скорее, тем лучше». «Я знал!» Громов хлопнул ладонями по коленям и встал с кресла, сидя на котором изучал снимки внутренности моего черепа. «Тогда прошу за мной! Машина уже готова». «Оперативно, ничего не скажешь». Что-то мне подсказывает, что профессор изначально предполагал мой ответ и поэтому велел готовить машину заранее. Впрочем, не удивлюсь, если окажется, что он лишь притворяется тюфиком, а сам обладает разумом острым, будто скальпель. Как-никак тюлени не становятся профессорами, особенно в таких заведениях, как эта клиника. Мы подошли к машине воспоминаний, как я ее называл про себя, и я сел в мягкое кресло, с удивлением отметив, что, кажется, даже не успел позабыть, какое оно на ощупь. По ощущениям все будет примерно как в прошлый раз, сказал Грумов, наблюдающий за моими приготовлениями. Разве что быстрее, но вы разницы не заметите. Главное, не нервничайте, не дергайтесь. Ложитесь и отдыхайте. Легко сказать ложитесь и отдыхайте, пока с твоей памятью творится хрен знает что. Ну так, давай начнем. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим, поморщился я. Хочется поскорее со всем этим разобраться, если честно. «Учеба, занятия, сами понимаете». «О, уважаю!» Громов кивнул и вышел за дверь, крича в коридор. «Зиночка, начинаем! Подключаемся!» Я глубоко вдохнул, расслабился, откинул голову назад, закрыл глаза и тут же провалился во тьму. Когда я пришел в себя, не смог бы наверняка сказать, сколько прошло времени. Процедура могла длиться как секунду, так и целый день, но у меня было ощущение, что прошел даже не день, а минимум год. Я совершенно не чувствовал внутренних биологических часов, из-за этого был напрочь сбит с толку. За дверью зашуршало, и в комнатку вошел сияющий профессор Громов. Он был доволен прошедшей процедурой. «Ну, как самочувствие?» Улыбаясь во все свои тридцать два белоснежных зуба, спросил мужчина. «Без изменений», — честно ответил я. «Вообще ничего не чувствую. Будто ничего и не было». «Ну, не все сразу, голубчик, не все сразу. Машина показала, что восстановила вам четверть процента памяти, а в нашей ситуации это, знаете ли, настоящий успех. Она ведь не умеет раскладывать память по полочкам». Она считает все вместе, так что четверть процента — это буквально оглушительный успех, но, боюсь, оценить вы его сможете только тогда, когда в следующий раз ваш мозг расслабится и позволит воспоминаниям выплыть наружу». «То есть во сне?» — уточнил я. «Именно, голубчик, именно!» — Громов степенно кивнул. «Поэтому у меня к вам будет закономерная просьба. Как только заметите какой-то эффект от воздействия машины, сразу же свяжитесь со мной». Даже если... Нет, не так. Особенно, если он будет отрицательный. А пока постарайтесь уснуть и спокойно провести это время. Без проблем, доктор. А сейчас я могу идти? Я слез с кресла и чуть не свалился на пол. Проклятие! Ноги затекли. И еще бы! Вы два часа провели почти без движения, — ухмыльнулся Громов. А так идите, конечно, если сможете. Я тоже ухмыльнулся в ответ и потопал негнущимися ногами, разгоняя кровь, после чего вышел за дверь, весь одеревеневший, как истукан. «Не забудьте позвонить!» — крикнул Громов в закрывающуюся дверь. «Приятных снов!» Выйдя из клиники, я первым делом позвонил Ванессе, и через двадцать минут мы встретились в одном из баров клана Тьюдор, который по счастливому стечению обстоятельств располагался неподалеку. В дневное время он работал как кафе, поэтому мы решили пообедать вместе. «Успешно прошло», — поинтересовалась Ванесса, изящно дегустируя теплый салат с говядиной. «Помогло лечение?» «Пока не знаю. Док сказал, что первый сон покажет результаты», — ответил я, накалывая на вилку куски свинины и картошки вперемешку. «Вроде удачно. Теперь надо будет проверить. А ты чем занималась?» «Да так, мелочью всякой, ерунда», — уклончиво ответила Ванесса. «Мотоциклы твои продала, к примеру». Серьезно? Так быстро?» — удивился я. «Вот это мелочь всякая!» «Я ж говорила, что экземпляры хорошие!» Ванесса горделиво вскинула подбородок. «Один аж вообще в коллекцию забрали, так что могу тебя поздравить. Ты теперь миллионер. Тоже. Завтра банк разморозит транзакции, и я перешлю тебе деньги. Готовься, их будет прилично. Как говорится, куча!» «Спасибо!» — искренне поблагодарил я. «Без тебя бы у меня была не куча денег, а куча бесполезного железа, с которым я не знал бы, что делать!» «То ли еще будет», — улыбнулась Ванесса. «Впрочем, одна куча железа у тебя все равно осталась. Мой подарок-то я продавать не стала, само собой». «Ну, тут я не сомневался», — я улыбнулся. «Уж твой-то подарок я продавать и не стану». «Ловлю на слове», — Ванесса шутливо ткнула меня пальцем. «Продаж убью». Остаток дня мы гуляли по городу, наслаждаясь первым выходным свободным от всякой дичи, вроде гонок с авариями или нападений тротлистов. Никто не обращал на нас внимания, в том числе из-за того, что Ванесса вместо клановых цветов оделась в белый свободный сарафан, а волосы скрыла под широкополой шляпой, так что вряд ли кто-то смог бы узнать, что это баронесса Тюйудор. Но о меня в лицо вообще никто не знал, да и не нужен я никому, по крайней мере, очень хотелось на это надеяться. Вечером мы вернулись в академию, и все понеслось своим чередом, исключая разве что момент, когда подошло время отходить ко сну. Так и подмывала уже по привычке растянуть над кроватью паутинку ловца снов, но я помнил слова Громова и не стал этого делать. Вечно спать под заклинанием я не могу себе позволить, а значит придется проверить, сработала ли его экспериментальная терапия или сделала только хуже. На всякий случай я предупредил Нокса, что неважно себя чувствую и что с утра со мной может приключиться такая же беда, как в первый раз. Нокс выслушал мою речь и твердо заверил, что не будет больше пугаться, а сразу же позовет Сенту Бул, только сначала кинет в меня подушкой, а потом для уверенности еще и ущипнет, и на этом мы разошлись по кроватям. Я закрыл глаза и, как всегда, моментально провалился в сон, даже не представляя, что меня ждет. Такое вообще сложно представить.